Глава 28. Приближаясь к усадьбе, Роу понял, почему шефу вздумалось вызвать его в место столь удалённое от Лондона. Усадьба была расположена так, что к ней нельзя было приблизиться, оставшись незамеченным. Роу пришло в голову, что будь у него на душе какой-нибудь крупный грех против секретной службы Его Величества, он, наверное, не так смело направил бы свой автомобиль по дороге, ведущей к воротам усадьбы. Нельзя было придумать более удачного места, чтобы без лишних глаз отделаться от ненужного человека. Но Роу с легким сердцем нажимал на акселератор. Он очень давно не видел шефа. С тех пор было послано много ценной информации, проведено несколько удачных провокаций. Перебирая все это в памяти, Роу на мгновение споткнулся было о сорвавшееся покушение на Бена и Шверера, но тут же забыл об этой неудаче. Она не помешала Чемберлену выполнить план продажи судет за невысокую плату недолгой покорности Гитлера. Последующие события отодвинули это дело на задний план. В холле Роу не встретил никто, кроме лакея, который, приняв от него пальто и шляпу, не спеша опустил шторы и исчез, не задав ни одного вопроса, даже не спросив Роу об имени. Прошло несколько минут. Роу услышал шаги и, вернувшись к лестнице, узнал шефа. «Можете не делать никакого доклада», — сказал шеф после первых же слов приветствия. «Все знаю. За хорошо сделанное благодарю. За провал с лордом Крейфельдом не сержусь». В конце концов, дело завершилось к общему удовольствию. — Не знаю, что вы имеете в виду, сэр. — Вы перестали читать газеты? — Я прямо с самолета, сэр. — Это другое дело. Просмотрите вчерашнюю речь премьера в палате. Правительство не в претензии на то, что Чехия вот-вот перестанет существовать. В дороге мне довелось слышать другое. — Да. Считают, что Гитлер оставил нас в дураках. «Выбирайте выражение, у Уинфред», — усмехнулся шеф. «Англо-германская декларация гласит, никогда не позволить никаким разногласиям испортить наши отношения». По дороге в столовую Роу сказал, «Разрешите доложить, что я считаю ошибкой службы?» «Отлично! Только прежде сделайте себе что-нибудь покрепче», — согласился шеф. «На мою долю не нужно». Я предпочитаю рюмку «Малаги» и наливаю вино в большой бокал. «Не понимаю, что вы находите в этих убийственных смесях, которые только обжигают небо?» Он с наслаждением сделал несколько глотков и прищелкнул языком. «Уж ради одного этого стоило помочь франко навести порядок в Испании. Так чем же вы недовольны?» «Считаю ошибочным». Решение не продолжать начатое мною поиски передатчика «Свободная Германия, сэр». «Хотите, чтобы мы и это на блюдечке поднесли Гитлеру?» «Эта станция должна заботить нас больше, чем Гитлера». «Не понимаю. Гитлеру в глазах Европы уже нечего терять. А нас эта подпольная станция компрометирует непоправимо. Что ни день, то она посылает в эфир такие разоблачения, англо-германских и англо-французских переговоров, от которых премьер, наверное, не заснул бы несколько ночей. «Имеете адрес передатчика?» Во главе дела стоит некий Зин. «Чех?» «Немец». «Антифашист?» «Коммунист». Шеф задумчивости повертел в руке сигарету, не спеша закурил, прищурился на дым и сквозь зубы пробормотал. «Хм!» «Цепкий народ!» «Ну ничего, уин слава богу, все это происходит не у нас, и служит нам отличную школой для того времени, когда нам самим придется столкнуться с ними вплотную здесь, у себя!» «Трудные будут времена, сэр!» «Тем лучше нужно к ним подготовиться!» Шеф вздохнул. «Запомните, Роу, на тот случай, если вам придется вести самостоятельную работу...» Коммунисты чертовски крепко держатся друг за друга, не считаясь национальностью, а все вместе за Москву. Там мозг. Получается бесконечная цепь, которую трудно разорвать. Но мне кажется, сэр, — почтительно прервал Роу, — что именно в их интернационализме и заложен шанс на успех нашей работы среди них. Старик удовлетворенно кивнул. «Вот мы и подошли к теме», – оживляясь, – произнес он. «Мне кажется, что мы можем взорвать Международный фронт коммунистов именно с этой стороны». «Национализм?» – проговорил Роу. «Наша первоочередная задача в борьбе с коммунизмом – разрыв интернациональной цепи коммунистических партий. Если мы отыщем в ней несколько слабых звеньев, то и вся цепь не будет нам опасна. Мы разомкнем ее тогда, когда нам будет нужно». Подумав, шеф добавил, «Слабые места нужно искать на Ближнем Востоке. Может быть, где-нибудь на Балканах?» Тема не нравилась Роу. Он понимал, ради чего шеф говорит эти банальности. «Сейчас ему навяжут какое-нибудь сложное поручение на Балканы. Слуга покорный». Хотя, наверное, нигде в другом месте секретная служба его величества не имеет такой сети, как там, на этих задворках Европы. Но нигде в другом месте с такой легкостью и не перережут ему глотку за несколько грошей, полученных от любой другой разведки. Нет, с него довольно. Он устал. Роу постарался переменить разговор. «Как же все-таки быть со свободной Германией, сэр?» «Быть может, вы прикажете перенять от меня связь, необходимую, чтобы добраться до этого Зина?» «Связь своя?» «Наполовину». «Патергаус». «А, знаю. Наполовину, пожалуй, много. Дай бог, чтобы он оказался нашим на четвертушку. Тут слишком много акционеров». «Пусть паттер наведет на станцию самих немцев». Шеф с живым интересом посмотрел на Роу. «Он работает и на них?» «Почти уверен». «Немцы не та фирма, с которой мне хотелось бы сейчас кооперироваться». «Вполне справедливо, сэр», — сказал Роу, у которого уже начинало шуметь в голове. «Но в деле с Зинном этот паттерн не может быть нам вреден. А после того его можно будет и убрать». «Что же, если передатчик говорит о нас лишнее...» шеф кивнул на пустую рюмку роу не стесняйтесь старина сегодня еще можно перед довольно основательным постом ради чего такое ужасное решение сэр улыбнулся роу чтобы всегда держать себя в руках старина там куда я вас посылаю немикря не удавалось еще никому вы начинаете меня пугать сэр с шутливым ужасом произнес роу Вы должны отнестись вполне серьезно к тому, что я говорю. Я потому и остановил свой выбор на вас, что рассчитываю на ваше умение болтать с кем угодно на любую тему. Кстати, вы сможете осуществить и одно свое дельце. Вы, вы сделали пьесу по своим шести шиллингам и полнолунию? Да, сэр. И пока еще не поставили ее в России. Так вы посылаете меня... «В Россию? У вас будет там время перевести и устроить пьесу в театрах?» «Моя командировка так затянется. Ваша задача в том и будет заключаться, чтобы проторчать в Москве как можно дольше». Шеф некоторое время молчал, неторопливо прихлебывая вино. «Решено, что премьер-министр выступит в палате с речью». где возьмет твердый тон в отношении Германии, так сказать, довольно оставаться в дураках. «Перемена курса? Подождите, Уинфред! Не перебивайте!» Через некоторое время премьер повторит выступление в еще более резких тонах, чтобы обуздать поползновение Германии. Правительство Его Величества даст гарантии против агрессии Польши, Румынии, Греции... и кое-кому еще из этой мелочи, на которую зарится Гитлер. «Он уже достаточно хорошо знает, чего стоит наша гарантия. Чехия еще шевелится у него в животе». «Роу!» «Прошу простить, сэр». «Значит, Великобритания перекладывает руль?» «Великобритания не перекладывает руля», — подчеркнуто возразил шеф. «Мы только решили припугнуть Гитлера». хотя прочное англо-германское соглашение по-прежнему остается главной целью правительства. «При верном курсе мы вполне могли бы поделить с Германией рынки всего мира, а может быть и не только рынки». Шеф насмешливо посмотрел на него и погрозил пальцем левой руки, так как правая была у него занята пустой рюмкой. «Урок старика». «Никогда не выдавайте чужих слов за свои. Даже когда, по-вашему, слушатели не могут догадываться об их источнике». Роу принужденно рассмеялся. «Я перестал бы уважать самого себя, сэр, если бы вздумал хитрить с вами. Именно поэтому вы и были представлены в прошлом месяце к производству в Комодоры. Вы чересчур добры ко мне». Чин капитана слишком незначителен для той миссии, с которой вы поедете в Москву. Угрозы угрозами, а поведение Гитлера в отношении чехов уже показало, что пора нам создать кое-какие позиции второй линии на случай провала основного плана. О разделе мира между нами и Германией? В конечном счете, да. Но чем дальше, тем яснее становится, что спущенная нами с цепи собака, фашизм, может взбеситься и укусить хозяина. Нас. Нас и даже янки, которых Гитлер уважает больше нас, так как они его лучше кормят. Так я хочу сказать, дрессировку Гитлера нужно довести до конца, снова натравить его на Россию, Вот мы и надеемся, что фюрер станет сговорчивее, когда узнает, что мы ведем серьезные переговоры о военном соглашении с Россией. Серьезные переговоры, сэр? Да. Для непосвященных они должны иметь вполне серьезный вид. Вы другие члены комиссии будете тянуть это дело, сколько позволят приличия. Русские. Небольшие охотники тянуть дела, сэр. Мы будем действовать заодно с французами самым корректным образом. Если речь идет о военных делах, то должен сознаться, я довольно основательно забыл, где у корабля нос, а где корма. Адмирал, при котором вы будете состоять, тоже не очень силен в морских делах. Тем лучше. У вас будет достаточно поводов запрашивать Лондон о всякого рода пустяках. К этому, собственно говоря, и будет сводиться задача миссии «запрашивать, запрашивать и запрашивать». Когда вы познакомитесь с остальными членами комиссии, то поймете, что она не только не будет в состоянии принять какое-нибудь решение в Москве, но и попросту в чем-либо разобраться. Если мы увидим, что немцы держат камень за пазухой, то пошлем к вам в Россию людей, которые смогут быстро договориться с Москвой. Мы не можем оставаться в одиночестве лицом к лицу с Германией. Это означало бы крах. А французы, сэр? Кто может относиться к ним серьезно? Прошу извинить. Но зачем там такой человек, как я? Вы и еще несколько наших людей... Должны к отъезду миссии из Москвы пустить там корни. Роуф укачал головой. — Знаю, знаю, старина. Шеф ободряюще похлопал его по колену. — Задача не так-то проста. Поэтому и посылаю вас вместе с вашей пьесой. Нужно пустить глубокие корни, не мне вас учить. — Я все понимаю, сэр, но... — сказал Роуф с сомнением. «Мне хочется, чтобы у вас не было никаких нос, старина, если бы речь шла не о России. С некоторых пор вы начали страдать тем, что французы называют ваунтриста, поэтому я требую решительно не глотка вина». «Слушаю, сэр». Бодрясь, но все же достаточно уныло проговорил Роу. «Запомните, дружище». Если этот ход с посылкой миссии оправдает себя, то немцы, вероятно, поторопятся заключить с нами соглашение. Оно позволит говорить о наличии в Европе только одной единственной коалиции, способной диктовать свою волю другим – англо-германской. В таком случае все разговоры о всяких других союзах и гарантиях будут тотчас сданы в архив. Тогда-то уж Германия должна будет воевать с советами, как бы она этого не боялась. И начнет она войну не тогда, когда это будет выгодно ей, а когда мы прикажем. А пока мы должны таскать каштаны для немцев, сэр. А разве не стоит поманить их парочкой каштанов, если это позволит нам в конечном итоге их самих ткнуть головой в костер, Шеф протянул рюмку. «Бог с вами!» «Еще один последний глоток перед разлукой!» Он чокнулся с Роу. «Остается вам сказать, что на этот раз в Москве рука об с вами будут работать несколько французских офицеров второго бюро». «Пустой народ, сэр!» «В этом есть свое удобство. В случае провала вы сможете отвести на них удар русских». «Моя связь с ними?» «Во главе группы будет стоять генерал Легонье». «Русские наверняка отлично знают это имя». «Он поедет под чужим именем и будет изображать специалиста в области артиллерии или что-нибудь в этом роде». «Такой же артиллерист, как я, моряк». «В этом роде...» Шеф поднялся и сделал приветственный жест, намереваясь покинуть комнату. Роу решил сделать последнюю попытку отделаться от этой командировки, перспектива которой пугала его все больше, по мере того, как шеф развивал свои планы. — Позвольте, сэр, еще несколько слов. Старик остановился, выжидательно глядя на своего агента, но Роу молчал, не в силах скрыть своей подавленности. — Какого черта, уин негромко проговорил шеф. «Не может ли поехать в Россию кто-нибудь другой?» «Что вы сказали?» Шеф сделал несколько шагов к Роу. «Я хочу, чтобы вы повторили свои слова». Но Роу молчал, глядя в сторону. «Тут что-то неладно», — сказал шеф. «Мне сдается, что вы попросту боитесь, а?» Роу пожал плечами. «Это движение могло означать все, что угодно», и прежде всего то, что в действительности думал Роу. «Да, я боюсь, чертовски боюсь, и не вижу в этом ничего удивительного. Всякий, кто побывал в России в моей роли, поймет меня». Шеф долго испытывающе смотрел на Роу, потом спросил, «Ну что же, значит, страх». Это было сказано без всякого ударения, очень просто, даже почти соболезнующе, но Роу понял, что крылось за этой короткой фразой. его памяти пронеслось все, что он знал о судьбах вышедших тираж разведчиков, и он, как бы защищаясь от удара, поднял руку. — Вы дурно поняли меня, сэр. Выдавил он из себя. Вплотную приблизившись к Роу, шеф слегка толкнул его в плечо, И Роу без сопротивления упал в кресло. «Вы превратно поняли меня, сэр», — поспешно повторил Роу. «Я хотел только сказать, что база для работы в России невероятно сузилась. Миссия миссии, переговоры переговорами, но за пределами этого не стоит ни на что рассчитывать. Связи разрушены. Маскировка, поглотившая столько наших сил и средств, раскрыта». «Людей нет, явок нет. Пустое место, сэр». «Это верно, дружище. Все нужно начинать сначала. Но я никогда не был любителем обманывать себя, и теперь лучше, чем когда-либо понимаю. Мы не можем рассчитывать на успех столкновений с Россией, если не займемся ее тылом. Точите, точите дуб, если хотите, чтобы он упал». Мириады червей нужны, чтобы подточить такое дерево. А у нас единицы. Послушайте, Роу, в тоне шефа появилось что-то вроде угрозы. Ваши возражения мне не нужны. Национализм и религиозный фанатизм. Вот наши коньки на ближайшее время. При этих словах шеф задумчиво уставился на кончик своей папиросы и умолк. Роу тоже хранил настороженное молчание. Потом старик потер висок и сказал, «Мы еще никогда не бывали в проигрыше, когда пускали в ход эти карты, Уин. Не правда ли?» «Полагаю, сэр», — неопределенно заметил Роу. «И лучшим полем для их применения, мне кажется, всегда бывал Восток. Не так ли, старина?» «Вы правы, сэр». Я имею в виду Ближний Восток, не так ли? Если хорошенько поискать на Балканах, то всегда найдется парочка-другая прохвостов, которых можно купить по дешевке. Не уловив мысли шефа, Роу решился спросить. Извините, не понимаю связи. Балканы и Советская Россия? Шеф снова осторожно потрогал пальцем висок, как бы поощряя мысль к движению, и проговорил. К нашему сожалению, идея национального в широком смысле этого слова объединения славян вовсе не погасла, как это многие думают. Россия и советская не перестала быть для славянских народов Балкан Россией самой старшей и уж безусловно самой сильной сестрой во всем семействе. И было бы пагубной ошибкой считать, что интернационализм коммунистов навсегда снял с повестки этот очень неприятный для нас вопрос. Балканские революционеры тянутся и будут тянуться к Москве. Вот тут, в этом потоке, мы и должны найти лазейку. Один наш человек на каждую сотню, которым Россия даст убежище. Вот задача. Ненадежный народ, эти балканцы. Ну, старина, выбор не так уж велик, когда надо бороться с СССР. Приходится хвататься за соломинку. «Годится все! Все может служить тараном, который мы будем долбить стену советского патриотизма. Все!» «Все, за что мы сможем заплатить!» С кривой усмешкой проговорил Роу. «На это мы деньги найдем. А если не хватит у нас самих, найдутся и кредиторы для такого дела». Боюсь, что все это именно те мечты, которых вы так не любите, сэр. Там, где шуршат наши фунты, я хочу видеть дело. А мы слишком много фунтов вложили в изучение России. Мы изучаем ее 300 лет. Не хотите же вы, чтобы мы плюнули на то, что потеряли там? Мы возлагали слишком большие надежды на богатство России, чтобы так легко отказаться от них. Мы будем за них бороться и заставим бороться за них других. Уж не имеете ли вы в виду немцев? И немцев тоже. Они хотят прежде всего получить кое-что для себя. Пусть хотят, что хотят. Нам нет до этого дела. Важно то, чего хотим мы. — Очень боюсь, сэр, что вы не учитываете некоторых обстоятельств, — осторожно проговорил Роу. Я имею в виду американские интересы в Германии, сэр. Как будто я о них не знаю. И уже не так уверенно, как прежде шеф закончил. Пусть американцы подогревают немецкий суп. Клецки должны быть нашими. Сложная игра, сэр. Я всегда был уверен в вашей голове, Уинн. Тоном примирения проговорил шеф. иначе нам не о чем было бы говорить. — Польщен, сэр, но... Роу не договорил. — Ну? — Если бы вы знали, как трудно браться за дело, когда видишь его. Шеф быстро из-под лобья взглянул на собеседника и угрожающе бросил. — Безнадежность? — О! — испуганно вырвало сурову. — Трудность? — Чертовскую трудность? Вот что я хотел сказать. — Еще одно усилие, Уинн. «Руками немцев или кого угодно другого, но мы должны выиграть эту игру!» «Понимаете?» «Иначе...» Шеф не ответил. Он исчез, так и не сказав ничего больше ожидавшему напутствия Роу. Некоторое время Роу стоял неподвижно, погруженный в невеселые размышления. Потом подошел к столику с бутылками и, подняв одну из них, в сомнении поглядел на свет». Старик еще воображает, будто получив такую командировку, можно заснуть в трезвом виде. Он пожал плечами и налил себе полный бокал чистого джина.